Глава тридцать пятая. Любовь. В ускоренном темпе готовлюсь к открытию своей пекарни. Для дела, к которому я так тщательно готовлюсь, выбрала символичное название. «Выпечка с любовью». Вот так, казалось бы, мое ничем не примечательное увлечение выпечкой привело меня к такому повороту в жизни. Жду не дождусь, когда мое заведение откроет свои двери. И, конечно же, немного волнуюсь. Страхи определенно присутствуют внутри, но я стараюсь настраивать себя на позитив. Вася очень мне помогает и поддерживает. Без его участия мне было намного сложнее готовиться к открытию. Да и оно бы вовсе затянулось, не быть его рядом. Мне кажется, мы еще сильнее сблизились с мужчиной. Стали настоящими друзьями. Также я узнала, что мужчина подал в суд на разделение их общего с Борисом бизнеса. Также Вася упомянул мне как бы невзначай, что у него помимо этого есть еще какой-то план. Но в подробности он меня не посвящал. А я не стала настаивать. Позавчера я переехала в новую съемную квартиру, которая оказалась довольно уютной и милой. Кирилл обещал переехать ко мне уже на днях. Вместе нам будет веселее. Вот бы еще и Лика присоединилась. «Тук-тук! Можно?» Занимаясь генеральной уборкой помещения, которое я так долго и тщательно подбирала под свой бизнес, слышу позади себя бодрый возглас Васи, бросаю тряпку и оборачиваюсь назад. Моему шоку и восторгу одновременно нет предела. Рядом с мужчиной стоит Кирилл и... Лика. «Привет!» Мягко отзываюсь я, всем сердцем надеясь, что дочка бросится ко мне в объятия и признается, как сильно скучала по мне все это время. Но... этого не происходит. Взгляд дочери холодный, не выражает никаких положительных эмоций. Даже складывается ощущение, что ее заставили сюда приехать. Смотрите, какая ваша мама молодец! Как вам? Скоро здесь будут самые вкусные пирожки в нашем городе!» С лучистой улыбкой проговаривает Вася, обводя рукой пока что еще не подготовленное помещение. «Предполагаю, что мужчина решил таким образом сделать сюрприз, как мне, так и Лике. Кирилл молчал как партизан по моей просьбе, поэтому об открытии моего дела знали только мы трое. Я сын... И Вася. «Так неожиданно!» Растерянно отвечаю я, смущенно улыбаясь. «Я очень рада вас всех видеть!» Лика без особого энтузиазма рассматривает стены моей будущей пекарни. Во взгляде мелькает озадаченность, смешанная с холодным отторжением. Встряхнув белокурые длинные волосы, она делает вид, что сильно занята поправкой прически. «Кирюш!» А пойдем мы с тобой, пока сходим кое-куда, прерывает затянувшуюся паузу Василий, едва заметно мне подмигивая. Догадываясь, что он сделал это нарочно, чтобы оставить нас сликой наедине. Сын кивает в ответ, и спустя несколько секунд они с Васей покидают помещение. Оставшись наедине с дочерью, чувствую, как неловкость сдавливает плечи. Напряжение, которое витает в воздухе. Ощущаю кожей. Едва я порываюсь подать голос первой и спросить, как у дочки дела, Лика меня опережает. «Где ты взяла деньги на все это?» И я чувствую болезненный укол в грудь, потому что мне безумно жаль, что дочь интересует лишь финансовая сторона моей жизни. «Я б продала дачу». От нахлынувшего волнения начинаю снова запинаться. Взгляд дочери выдает глубокое удивление. И какую-то неприкрытую злобу. Что ты продала нашу любимую дачу? Шипит она с возмущением. У -ма меня небо было другого выхода, опешав от такой дерзкой реакции дочери, выдаю не смело. Лика какое-то время молчит, сложив руки на груди, использует их как щит, словно таким образом хочет закрыться от меня еще сильнее. Хотя между нами и так царит огромная пропасть. Достаю телефон из кармана, думая о том, что нужно уже показать ей это видео. Дальше тянуть некуда. Далика напоминает рассерженного котенка, который шипит на все и всех вокруг. Но если я буду и дальше чего-то ждать, она так и не узнает правду. Будет продолжать защищать своего подлого отца. Я переехала в новую квартиру. Скоро Кирилл будет жить со мной. Зачем-то делюсь с дочкой новыми подробностями своей жизни. И вполне ожидаемо, что она воспримет эту информацию в штыки. Я вообще не понимаю, какая муха укусила Лику. И почему она так грубо себя со мной ведет. «Ах, вот так, значит, ты решила действовать!» Предвзято выплевывает дочь, враждебно сузив взгляд. «Кирилла переманила на свою сторону, и ходишь довольная?» «Продолжаешь разрушать нашу семью?» Ее голос звенит осуждающей обидой. «Лика, все не так. Я хочу тебе кое-что показать. И поверь, после увиденного ты поменяешь свое мнение». Несмотря на обидные обвинения дочери, пытаюсь держаться с ней мягко, доказать, что я ей вовсе не враг, и у меня нет никаких корыстных целей. Достаю телефон и начинаю искать нужный файл. Едва успеваю открыть папку, как слышу ее ядовитый возглас. «Не надо ничего мне показывать! Я не хочу больше здесь находиться!» Дочка стремительно покидает помещение. Так быстро, что я не успеваю ничего понять. Бегу следом за Ликой, толкаю дверь вперед. «Лика, постой! Прошу!» Кричу я ей вслед, но облик дочери теряется в толпе. Обреченно хватаюсь за голову и возвращаюсь обратно в помещение. Как же все сложно. Ощущение, что с каждой нашей встречей мы с дочкой все больше и больше отдаляемся друг от друга. Будто бы и не родные вовсе. Настроение разом падает вниз. Пытаюсь не унывать. Но после такой долгожданной встречи с Ликой остался ощутимый горький осадок. «Я так понимаю, разговор не удался?» Голос Васи разрезает давящую тишину после ухода дочери. «Не знаю, сколько времени я простояла вот так неподвижно. Кажется, что время остановилось и потеряла счет». «Не удался?» Отчаянно вздыхаю я, ловя на себе жалостливый взгляд сына. Вася озадаченно трет подбородок. «Да она же истеричка!» Беззлобно прыскает Кирилл. «Не расстраивайся, мама. ПМС пройдет и поговорите еще раз». Грустно усмехаюсь на высказывание Кирилла, понимая, что у меня просто нет другого выхода. Я хотела по-хорошему, но, видимо, судьба не оставляет мне другого выбора. «Вась, мой план не сработал», досадно высказываюсь я, бросив на мужчину подавленный взгляд. «Отправишь ей то видео?» На мой вопрос вдруг уверенно кивает и в ту же секунду достает свой мобильный. «Мам, а что за видео?» Кирилл поднимает на меня заинтригованный взгляд. «Сейчас покажу».